Семь. Утром пошёл снег. Сильный и такой густой, что, когда я подходила к окну, дороги было не разглядеть. Ветер швырял крупные снежинки на окна и на стены, а его завывание эхом разносились по переходам. Во внутреннем дворе замка метель не так бушевала. Туда мы с Арком и выбрались на прогулку. Он радостно зарывался в растущие на глазах сугробы, вспахивая в них борозды, носился взад и вперёд а я просто медленно шла за ним. Свалившееся вчера откровение не давало покоя. Я упорно гнала от себя эту мысль, но всё говорило о том, что моя догадка верна. Во-первых, Винсент просил не рассказывать его семье правду, а во-вторых, каким бы сильным ни был маг, ни Беговойти в хранилище просто не мог. Я изучила книжку вдоль и поперёк, но так и не нашла другого способа вскрыть шкатулку. Только кровь бего Неужели Винсент подозревает кого-то из живущих в Мортенхейме? От не очень весёлых размышлений меня отвлёк лай и рычание. Из подворот вылетело четыре здоровенных серо-белых пса. Скались, они медленно приближались к карку «Великая мыслительница, чтоб меня! Идиотка!» Задумалась и даже не заметила, как оказалось у конюшен и псарни. Собаки разошлись, окружая нас, шерсть на холках стояла дыбом. Арк тоже зарычал, высоко поднял хвост и замер. Уши встали торчком. Я оглядывалась по сторонам, но снег покрывал всё вокруг густым ковром. Ни палки, ни коряги, ни камня. Если кричать и звать на помощь, будет только хуже. Стараясь не делать резких движений, я медленно пошевелила ногой, высвобождая ногу из ботинка. Расстегнула и осторожно стянула накидку, обмотала руку. Какое-никакое, а оружие ищет В принципе, накидка у меня плотная, так что должна выдержать. Один из псов выступил вперёд, смотрел мне в глаза. Я расправила плечи и не отводила взгляд. Сомневалась, что здорово поможет, но в зверином мире главное не отступать. И не бояться. Хотя какой уж там страх. Если всё-таки придётся сцепиться с ними, драться я буду до последнего. Не только за себя, но и за арка. Вожак угрожающе зарычал и пошёл на меня. Я, на удивление, проворно подхватила ботинок и вот теперь уже заорала во всё горло, вложив в крик всю свою ярость и силу. Пёс прыгнул на меня, но его перехватил Арк. Они покатились по снегу. От собачьего рыка по телу прошла дрожь. Ох, как бы мне сейчас пригодилась боевая магия! А пока что другая собака получила боевым каблуком в нос и свизгом отшатнулась. Всевидящий, хоть бы конюхи пришли на помощь, Ещё двое бросились на меня с разных сторон, и я вскинула завёрнутую в накидку руку, защищаясь. Зубы сомкнулись на плотной ткани. Второй пёс вцепился в юбке ткань рвалась с устрашающим треском. А потом всё неожиданно закончилось. Собаки отпрянули друг от друга, уши прижаты, хвосты между ног. Рычание перешло в скулёжь. Арк нырнул под мою руку а дворовые псы улепетывали так словно за ними гнали сихаатские сородичи с пылающими глазами и стальными когтями. я оглянулась и увидела стремительно удаляющуюся фигуру человека которая спустя мгновение уже скрылась подаркой из меи я не разобрала кто мне помог мужчина или женщина винсент вернулся я чуть было не припустилась следом Но потом поняла, что будь это де Мортон, я бы уже бежала за псами, чтобы не догнал и не выпорол. Да и зачем Винсенту убегать? С другой стороны, зачем вообще убегать, если ты только что спас человека? Я быстро увела Арка подальше, внимательно его осмотрела, но, к счастью, серьёзных ран не нашла. Только скользящие следы от зубов над правой лапой ближе к шее. В замок возвращалась, загруженная вопросами, по самую макушку. Повезло. По дороге никто не встретился, а в комнате спешно затолкала изорванную одежду под кровать, чтобы потом от неё избавиться. Что-то мне подсказывало, мой загадочный спаситель меня не выдаст, потому что не захочет выдать себя. В Вареве мысли непрестанно булькали пузырьки подозрений, теперь уже зацикленных не только на хранилище. Что произошло с собаками у конюшни? Почему Арк всю дорогу до комнаты виновато озирался и поводил носом? Гадать можно было до бесконечности, поэтому я предпочла оставить всё непонятное до возвращения до Мортона. Пока я промывала рану, пёс смотрел печальными глазами и косился на дверь. Не знаю, кого он ждал или боялся, но обработка укуса беззараживающей и лечебной мазями мигом переключила его внимание на меня. Он поскуливал и всячески изображал обиду. Но остановилась я только тогда, когда была уверена, что ничего страшного ему не грозит. Близился вечер. Вьюга ярилась всё сильнее, а я места себе не находила. Из-за последних впечатлений, не иначе. Тот факт, что Винсент может сегодня не приехать из-за погоды, меня не беспокоил. Ну вот совсем. Ровно как и то, что в такую метель в дороге может случиться всё, что угодно. Не может, потому что он боевой маг, да и силища ему не занимать. Я три раза сменила платье к ужину, накричала на Лидию, которая последовала за мной в замок, Извинилась и снова огрызнулась, когда она потянула прядь, укладывая волосы. Сама не знаю почему. Мы не виделись всего два дня. Но мне казалось, что целую вечность. Ни чуточки я по нему не скучаю, потому и в гостиную не стала спускаться. Задумчиво бродила по галерее, рассматривая резные светильники и гобелены, витые узоры ковров под ногами и висячие люстры, разливающие мягкий свет по громаде мартенхейма Едва заслышав голоса в холле, развернулась, и поспешила к лестнице. Сообразила, что выгляжу как лавиния, уже когда сбежала по ступенькам. К счастью, вовремя затормозила, а Винсент стоял ко мне спиной. А вот Фрай, оценивший мою расторопность, насмешливо приподнял бровь. «Добрый вечер, леди Луиза!» «Добрый вечер, лорд Фрай!» Барнс. Тот едва уловимо склонил голову. В отличие от Гила, он ни разу не выказал ни пренебрежения, ни холодности. Не знаю, что там творилось в его дворецкой душе, но со мной он был неизменно вежлив и безупречен. Сердце забилось сильнее, когда Винсент отдал Барнсу занесённую снегом накидку и повернулся. И вопросы, сыпавшиеся, как из рога изобилия, и явление фрая, и загадочный спаситель во дворе. Я облизнула пересохшие губы и улыбнулась. Наверное, нужно было что-нибудь сказать, но я не знала, что. Просто стояла и таращилась на него, счастливая до невозможности. Де Мортен сверкнул глазами, привычно сдвинул брови, и я поняла, как сильно скучала по его вредной светлости. «Здравствуйте, леди Луиза. Рад ли он меня видеть, не поймёшь. Барнс, ужин уже готов? Сейчас накрывают на стол ваша светлость. Превосходно». Он подал мне руку, и я с радостью её приняла. От него веяло холодом, но сегодня исключительно потому, что он пришёл с улицы. Снег таял в его волосах, и я не удержалась, коснулась тёмных прядей. «У вас тут снежинка». «Вот». Я показала ему хрупкий узорчатый кристалл на глазах, превратившийся в каплю. Брови Винсента поползли вверх, он почти подтолкнул меня в сторону лестницы. От его отнюдь нежного прикосновения по коже побежали мурашки, а по телу разлилось тепло. «Надеюсь, в Мортенхейме приключения обходят вас стороной». Сплю, ем, гуляю и читаю бульварные романы. Ещё я сцепилась со стаей собак и постоянно слышу, как гремят кости скелетов в ваших семейных шкафах. Об этом мы обязательно поговорим, только не сейчас. Ваши письма. Он достал из внутреннего кармана сюртука свёрток и протянул мне. Я торопливо развернула бумагу, перебирая одно за другим, и обнаружила конверт из Вайт Хилла. Наконец-то! Письмо от дедушки! К сожалению, времени прочесть его не осталось. Все уже собирались на ужин, поэтому я успела только занести письма в комнату, а потом снова спуститься к дожидавшемуся меня в большой гостиной Винсенту. В столовой нас встречали её светлость и лавиния. Девочка выглядела неважно. Пылающие щёки заливал болезненный румянец, а глаза сверкали. Я хотела спросить, как она себя чувствует, но церемонная беседа герцогини и фрая не позволила этого сделать. А после всех пригласили к столу. Тереза влетела, не побоюсь этого слова, в последний миг. Слегка раскрасневшаяся, вечный пучок на голове сменила прическа, из которой на свободу выбивались несколько вьющихся прядей. Темному цвету она не изменила, но на этом шоколадном платье наблюдался цветочный узор, легкое освежающее кружево и, о чудо, неглубокое декольте. Перемены в старшей бего поразили меня настолько, что я чуть не выронила вилку. «Леди Тереза?» Фрай взял её руку в свою и легко поцеловал. «Лорд Фрай!» Голос её звучал по-прежнему резко. Она не опустила глаз, но вместо ответного книгсона пожала его руку. Честное слово, пожала. И заметно покраснела. Пока я приходила в себя, все уже расселись, за столом потекла привычная неспешная беседа о том о сём. Фрай играл со светскими темами, как опытный жонглёр с шариками, менял их с присущей ему лёгкостью и в равной степени мог поддержать разговор о современной моде, последних новостях высшего света, о землях или об урожае. Герцогиня не скрывала своего удовольства. Тереза смотрела либо строго на Фрая, либо в тарелку. Кокетства в её женском арсенале не наблюдалось. Впрочем, присутствие Альберта подействовало и на Винсента. Он был на удивление разговорчив. «Если бы не лавиния, я бы непременно этим воспользовалась и в полной мере насладилась ужином. Но сейчас всё моё внимание было приковано к ней». Девочка ковырялась в тарелке, гоняла по ней еду и изредка тяжело вздыхала. К счастью, её светлость тоже это заметила. «Лавиния, вам не нравится ужин?» «Нравится», — её голос звучал хрипло. «Тогда в чём дело?» «Не хочется, матушка». Девочка встретилась со мной взглядом и тихо чихнула в платок. «Радость моя, если не здоровится, лучше пойти отдохнуть». Лавиня поднялась, сдержанно извинилась и почти выбежала из столовой. Я проводила её встревоженным взглядом, а герцогиня, как ни в чём не бывало, улыбнулась фраю. «Значит, леди Мерсер решила продать поместье?» «О да, это было незабываемо. Её кузен, лорд Акчер, предлагал помощь, но она решила всё сделать сама. Вот что получается, когда женщина берёт на себя мужские обязанности. Герцогиня изящно поддела вилкой кусочек мяса. Можно подумать, женщина не способна самостоятельно провернуть сделку. Винсент нахмурился, пристально посмотрел на меня. Леди Луиза. Её светлость взглядом пригвоздила меня к стулу. Женская сила заключается в другом. Выражаясь вашими словами, возможность проворачивать сделки лучше предоставить мужчинам. У Терезы едва уловимо дёрнулся уголок губ, но она не произнесла ни слова. Что я вижу? Неужели со мной согласны? Будь на моём месте кто-нибудь другой, его или её Тереза бы наверняка поддержала. В другой раз я не побоялась бы поспорить, но сейчас перед глазами стояло лицо Лавинии. Прошу прощения. Не дожидаясь, пока мне отодвинут стул, Я поднялась и поспешила за Лави. Догнала уже на лестнице, далеко она не убежала. Цепляясь за перила, медленно шла наверх, и я подала ей руку. «Пойдём». «Леди Луиза не стоило Глаза её расширились, она невесело улыбнулась и громко чихнула в платок. «Не представляю, как я умудрилась подхватить простуду». «Простуда — самая загадочная болезнь. Никто никогда не представляет, где можно её подхватить». Я проводила лавинию до комнаты, помогла раздеться и заставила немедленно лечь. Попросила горничную на всякий случай принести микстуры и заварить целебный чай на травах, если жар усилится. Намочила платок и положила девочке на лоб. После чего подтянула креслом ближе к кровати, прочертив на ковре глубокие борозды и стараясь не пыхтеть при этом, как продирающийся по заснеженному лесу шатун, устроилась в нём и притихла. Лавиния лежала с закрытыми глазами, Грудь её тяжело вздымалась, но я надеялась, что получится обойтись без лекарств. Если она сейчас заснёт, уже хорошо. Утром должно стать полегче. «Вы очень добрая», — голос девочки прозвучал удивительно тихо. Она открыла глаза и смотрела на меня изучающе. «Жаль, что вы не стали женой Винсента. Хорошо, что я не успела взять с подноса кофе, который горничная принесла для меня, иначе забрызгало бы платье, а заодно и одеяло». Если по поводу моей доброты легко поспорить, то что ответить про Де Мортона? Мы с вашим братом слишком разные. Я старательно подбирала слова, потому что девочку мне ранить не хотелось. Винсент, ваш брат привык, чтобы всё было по его и никак иначе. А для меня очень важно уважение и доверие. «Он умеет доверять», — возразила Лави. «И он тоже добрый, и заботливый, только не признаётся. Знаю, Винсент бывает вредным». Но ведь важнее поступки, а не слова. Девочка нахмурилась, сжала край одеяла. Он сделал вам что-то плохое? Всевидящий. Не говорить же, что её брат видел во мне только красивую куклу, забавную, потому что дерзит и бросает вызов. Что я прекрасно понимала, у меня не хватит сил противиться его воле. Он будет делать со мной всё, что пожелает. До сих пор временами возникало такое чувство. Разве что сейчас я старше и сильнее. нет Просто мы не любили друг друга, не считая моей влюблённости в образ. Наверное, так оно и было. Поначалу. До того самого дня, как он впервые меня поцеловал. Ох, нет, Луиза, это точно не то, о чём сейчас стоит вспоминать. «Как у родителей», — кивнула Лавиния. «Матушка тоже не любила папу. А он её?» Вопрос сорвался с моих губ раньше, чем я успела его остановить. Она покачала головой, прикусила нижнюю губу, закашлялась. Я поспешно поднялась, налила травяного настоя и протянула ей чашку. Пока она осторожно прихлёбывала горячий чай, опустилась на край кровати. «Винсенту повезло с сестрой. Вы его очень любите». «Его невозможно не любить». Сквозь кашель пробормотала лавиня. «Зная вы его лучше, согласились бы со мной». Девочка отставила чашку. Она бледнела на глазах только губы выделялись ярко-красным пятном на почти обескровленном лице. «Леди Луиза, попросите Винсента или Терезу, чтобы зашли ко мне». Стараясь не выдать тревоги, я улыбнулась и поднялась. Конечно, оказалось не так-то просто в демоновом Мортенхейме найти хотя бы кого-то. После ужина все разошлись и словно нарочно попрятались. Ни герцогини, ни Терезы в гостиной не оказалось. Винсент с фрайем тоже куда-то запропастились. Убирающиеся в столовой слуги ничего не знали, и я просто пошла по этажу, открывая все двери подряд. За несколько дней мне так и не удалось запомнить расположение комнат, а также что и где за каким поворотом находится. Я уже начинала подумывать, что придётся бежать в противоположный конец замка оранжерею, когда всевидящий сжалился. В коридоре раздался негромкий голос Винсента. Я устремилась к его источнику, едва уловимо приоткрытые по правую сторону двери но замерла, оглушённая словами Фрая. Представление в театре она устроила не просто так. Сама или ей подсказали. Ты прекрасно знаешь, ради чего всё это затевалось, и помнишь, во что превратилось. Для начала сцена с Вудвардом, потом театральное падение тебе на руки. В итоге наш план полетел ко всем демонам. Она чуть не умерла. Не умерла же. Ничего себе заявление. Он считает, что я нарочно чуть не самоубилась в тот вечер. Почему? И что за план? Затаив дыхание, я сделала ещё несколько шагов. Граф Вудвард, уважаемый человек, предположим, он был раздражён её поведением, но наброситься на женщину прилюдно? Она наверняка его спровоцировала, чтобы привлечь внимание. Ну да. Я с трудом удержалась, чтобы не влететь в кабинет и не спровоцировать Фрая, высказав ему всё, что о нём думаю. Нет уж, слишком разговор интересный, так что провокация может и подождать. Она не похожа на идиотку, Берт. Это слишком убийственная авантюра. В голосе де Мортона сквозило нарастающее раздражение, словно этот разговор они заводили множество раз. Всевидящий Винс, ты вообще способен думать, когда дело касается этой женщины? луизи наверняка пообещали золотые горы и освобождение от заклятия, когда всё закончится. Виконт Лефер по уши в долгах. Ты бы видел список его закладных. А граф не спешит на тот свет, чтобы оставить ему наследство. Этот выползень от него отказался. Ты уверен? С Себастьяном Чепменом у неё весьма милые отношения. Они частенько встречались с тех пор, как он поступил в университет. У всех нас есть слабые места, на которые можно нажать. А девица здорово устала от нелёгкой актёрской доли. Думаешь, ей не хочется вернуться к жизни, от которой она столь опрометчиво отказалась? Я невольно сжала руки в кулаки. Для начала моя жизнь меня полностью устраивала. А из театра я сбежала отнюдь не по собственной воле. Вот ведь змей не только меня втянул в свою теорию заговоров, но и мою семью. Да, мы часто встречались с Себастьяном, но он ни словом не обмолвился о том, что отец в долгах. Что же произошло? Во-первых, выбирай выражение. Я чуть назад не шарахнулась. Таким страшным голосом Винсент осадил Фрая. А во-вторых, ты её недооцениваешь, Берт. Луиза сама выбрала свою судьбу. Могла спрятаться у деда, но не стала. Мне показалось, или в голосе Де Мортона проскользнуло восхищение. «Да, она сбежит отсюда, как только избавится от заклятия». Я почувствовала себя неловко. Впервые за всё время, что слушала их разговор. До этого у меня, по крайней мере, не возникало ощущения, что я залезла Винсенту в душу и ковыряюсь там своими грязными ручонками, пока он спит. А ещё мне стало нестерпимо стыдно, потому что, несмотря на всё, он меня защищал и, кажется, верил в мою невиновность. Возможно, поэтому я не стала дожидаться, пока Фрай скажет очередную гадость, и распахнула дверь. «Простите, что прерываю ваш разговор». Две пары глаз возрились на меня в искреннем изумлении, словно на моём месте стоял говорящий слон и хоботом раскачивал люстру. «Невероятно», — сказал Фрай. «Сказала бы я тебе, что на самом деле невероятно, склизкий выползень, но сейчас не до того». Лавиния просила. «Луиза, вы правда слышали наши голоса?» Винсент шагнул ко мне и сейчас внимательно смотрел в глаза. «Да? А что в этом такого? Я на слух не жалуюсь и вообще за здоровьем слежу». Фрай только головой покачал. «Что не так?» Наш разговор был скрыт пологом безмолвия. «Пологом безмолвия? Одной из сильнейших магических защит? Той, поставить и обойти которую способны только очень одарённые маги? Но... как? Да я же не только слышала их разговор но и заявила об этом. «Ой, мамочки!» Я попятилась, наткнулась на стену и замерла. «Да, Луиза, вот это ты влипла!»